Выравнивание чакр. По утрам Анна рассказывала мне о своих путешествиях. Я завидовала её свободе. Я спала на диване у огромного окна, слушая рассказы подруги. Я закрывала глаза, её слова на несколько мгновений переносили меня в дальние края: под пальмы, в пещеру или в момент беспокойной посадки самолёта. Фридрих звонил мне несколько раз в день, спрашивал, как я. Я подбирала слова, чтобы не слишком волновать его, но идеи быстро закончились. Признаюсь, часто меня раздражал попросту сам звонок, его звук. Опять на диване. Я смотрела на спящего кота. Анна сварила мне суп, я приняла ванну, а ещё я видела, как сорокопут напал на синичек в кормушке. Вот и весь мой день. Сорокопут везёт. Ты знаешь, что твоя мать постоянно звонит то домой, то в ресторан. Я говорю, что ты отдыхаешь в мастерской, но скоро я не смогу больше придумывать тебе оправдания. Тебе придётся сказать ей правду. Ты знаешь, маму, она не поверит, приуменьшит всё, что я скажу. Станет твердить, что это зима на меня так влияет или что у меня не выровненные чакры, а вдруг она права. Про зиму? Нет. Про чакры. Внезапно я улыбнулась и сама удивилась этому. Даже губам было непривычно улыбаться. Ты же знаешь, я не мастер врать. Дай мне ещё несколько дней. я позвоню ей